Воскрешение сына вдовы Наинской. Второй случай воскрешения описан только в Евангелии от Луки. Если при чтении рассказа о воскрешении дочери Иаира у некоторых учёных возникало необоснованное предположение, что девочка не умерла, но находилась в состоянии комы, то в данном случае для подобного предположения ещё меньше оснований, поскольку речь идёт о похоронной процессии, следующей стадии похоронного ритуала после приглашения в дом плакальщиц. После всего Иисус пошёл в город, называемый Наин.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 встань мёртвый поднявшись сел и стал говорить и отдал его Иисус матери его и всех обел страх и славили бога говоря великий пророк восстал между нами и бог посетил народ свой этот рассказ единственный в новом завете где упоминается город наин современный нейн Город расположен на юго-западе от Назарета на значительном расстоянии, более 40 км от Копернаума, где происходил предшествовавший эпизод исстреление слуги сотника. Два события следовательно произошли не в один день. Как и в двух других упомянутых ранее случаях, где речь шла о единственном ребёнке, Лукао употребляет здесь термин, буквально переводимый как единородный, используемый в корпусе писаний Иоанна применительно к Иисусу как единородному сыну Божьему. Упоминание о том, что женщина была вдовой, свидетельствует о внимании Луки к деталям, касающимся жизненной ситуации тех людей, которые обращались за помощью к Иисусу. Слово Господь применительно к Иисусу в повествовательной части Евангелия от Луки встречается здесь впервые. В дальнейшем имя Господь встретится в повествовании Луки ещё 13 раз, заменяя более характерное для повествовательной части всех четырёх Евангелий, включая Евангелие от Луки, наименование Иисус. Выражение "жалился над нею" напоминает о других эпизодах, где действия Иисуса вызваны жалостью. Тема жалости присутствует также в притчах Иисуса. Милосердный самарянин сжалился над попавшимся в руки разбойников. Отец, ожидавший блудного сына ульвицев, его издалека сжалился и побежав, пал ему на шею и целовал его. Жалость и сострадание главная причина, по которой Иисус остановил похоронную процессию без чьей-либо просьбы. В отличие от других чудес, совершённых по просьбе людей, здесь чудо происходит исключительно по милосердию Иисуса к плачущей женщине. Когда-то раньше она потеряла мужа, а теперь прощалась с единственным, кто у неё оставался, единородным сыном. Единородный сын Божий остановил процессию, потому что его сердце откликнулось на человеческое горе. И Иисус действовал так, как ему подсказывало его сострадательное человеческое сердце, но в этом действии в полной мере проявляется его божественная природа. В отличие от дочери Иаира, о которой мы знаем, что ей было 12 лет, точный возраст юноши евангелистом не определён. Однако слово в греческом языке обозначает не отрока, а молодого человека, достигшего совершеннолетия. Этот же термин употреблён в отношении богатого юноши, не захотевшего последовать за Иисусом, и юноши, который следовал за Иисусом, завернувшись по нагому телу в покрывало. Иисус прикасается к труну, на котором лежит тело умершего, очевидно, не для того, чтобы при помощи этого прикосновения возротить юношу к жизни. В таком случае он скорее прикоснулся бы к самому телу, а для того, чтобы остановить процессию. Возвращение умершего к жизни происходит благодаря словам Иисуса, обращённым к нему, похожим на те, которые мы встречаем во многих рассказах о чудесах. Слово встань Иисус обращался и к расслабленным, и к дочери Иаира. После повелительного слова Иисуса юноша сел и начал говорить. Окружающих объел страх. Между тем Иисус отдал его матери его. Здесь Евангелист повторяет слова из рассказа о воскрешении пророком Илиёй сына вдовы в Сарепте-Сидонской. Очевидно, Лука использовал это выражение вполне сознательно, чтобы напомнить читателям о чуде древнего пророка. Слова великий пророк восстал между нами могут указывать на распространённое представление о том, что Иисус это воскресший Илия, Иеремия или один из древних пророков. Однако они могут также означать веру во Иисуса как того эсхатологического пророка-мессию, прихода которого ожидал еврейский народ. Слова «Бог посетил народ свой» связывают рассказ о воскрешении сына вдовы Наинской с первыми главами Евангелия от Луки, где сначала Мария говорит, что Бог воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Затем Захария провозглашает, что Бог посетил народ свой». И наконец, Семион, держа на руках младенца Иисуса, говорит о нём как о светиле к просвещению язычников и славе народа Израильского. Пришествие в мир единородного Сына Божьего является особой милостью Бога к народу Израильскому. В то же время Иисус свет к просвещению язычников. Его миссия имеет универсальное, вселенское измерение. В Евангелии от Луки рассказ о воскрешении сына вдовы следует непосредственно за рассказом об исцелении слуги сотника и предшествует эпизоду, в котором Иоанн Креститель посылает к Иисусу двух учеников спросить: "Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?" Вопрос очевидным образом связан со словами свидетелей чуда воскрешения отрока о великом пророке. И эти слова и вопросы учеников Иоанна отражают мессианские надежды. И Иисус отвечает, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о Мне». Аналогичный ответ мы находим и у Матфея, однако там он предшествует единственному содержащемуся в этом Евангелии эпизоду воскрешения, тогда как у Луки он следует за рассказом о воскрешении сына вдовы. Рассказ о воскрешении сына вдовы Наинской в христианской традиции воспринимается как одно из ярких свидетельств всемогущества Божия. Если Бог имеет власть даровать человеку жизнь, то нет ничего невозможного в том, чтобы он вернул ее умершему. Выдающийся православный богослов XX века пишет. «Чудо сие произошло не по вере матери этого юноши, как в случае воскрешения дочери начальника синагоги Иаира. Нет. Чудо сие произошло не по чьей-либо вере и не по чьему-либо ожиданию, но исключительно по могущественному слову Господа нашего». иисусе христа. Мёртвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. Услышала создание своего Творца и послушалась его заповеди. Та же божественная сила, что изначально вдунула в прах земной дыхание жизни и из праха сотворила человека, действовала и теперь, оживляя мёртвый прах, заставляя кровь течь и очи видеть, уши слышать, язык говорить, кости и мяса двигаться. Где бы ни была тогда душа умершего юноши, она услышала глас своего начальника и мгновенно возвратилась в тело, чтобы вместе с телом выполнить его приказание. Узнал подданный глас царя своего и откликнулся: "Господь берёт его своими руками и отдаёт матери, чтобы показать ей, что теперь он вручает ей его как дар, как и тогда, когда она его родила". Жизнь есть дар Божий. Жизнь всякого человека дарована рукою Божьей, и не гнушается Бог ни одного сотворённого человека взять за руку и направить в всю земную временную жизнь. Посмотрите, сколько красоты и любви в каждом слове и в каждом движении Господа и Спаса нашего. Он и в данном случае, как всегда, и до, и после того показывает, что не только всякий дар Божий совершенен, но совершен и способ, которым Бог дарует».